Голова 4 Диверсант. Город у нас маленький, но не заховустный. Заховустным он изначально не был. Печатное дело, далеко не провинциальный театр, богатейшая библиотека, метеостанция, чуть ли не первый в Российской империи футбольный клуб, оживленная торговля. Можно сказать, что от Москвы наш Мышкин отличается лишь тем, что стоит не на семи, а на шести холмах. Было, правда, времечко, когда звался наш город то селом, то поселком, Но было до да прошло. Сейчас у нас ренессанс. Туристы, музеи. По музеям того и гляди, с Москвой сравняемся. Но это я загнул, конечно, ведь в Москве музеев больше, чем у нас жителей. Нас-то мышкинцев всего-навсего 6000 А вы знаете, почему Мышкин называется Мышкиным? Согласно легенде, князь Федор Мстиславский в 1530 году умаялся в дороге. Да прилег отдохнуть на бережку. Только уснул, как прямо по его бороде вдруг пробежала мышь. Князь проснулся, глядит, а рядом змея. Уже к броску готовится, ужалить хочет. Змею он мечом разрубил. А в знак признательности неизвестной мыши повелел заложить на этом месте город, который назвал Мышкиным. То, что заговаривать с доктором Воткиным о его родном городе не стоит, в 65-й больнице поняли быстро. Стоит только сказать нечто вроде «пиши». «А, Мышкин! Слышал, слышал!» Как Боткин воодушевится и начнет рассказывать. Подробно, обстоятельно, нескончаемо. А в 17-18 веках Мышкин звали столицей воцманов, поскольку воцманский промысел был тогда чуть ли не главным занятием мышкинцев. Здесь жили лучшие волжские воцманы, водившие суда от Верховья и до Каспия. Только поступление нового больного могло заставить Боткина прервать рассказ и заняться делом. Тем же, кого дернуло нелегкое заговорить с Алексеем Ивановичем Промышкиным его выходной, приходилось нелегко. Увлеченный человек может говорить о своем увлечении сколь угодно долго, искренне забуждаясь насчет того, что все интересное ему должно быть интересной всем другим. Также не рекомендовалось интересоваться, имеет ли Алексей Иванович какое-либо отношение к знаменитому семейству Боткиных. Алексей Иванович смущенно улыбался, пожимал плечами, Говорил, что хотелось бы, конечно, но данных пока обнаружить не удалось. Зато, занимаясь историческими изысканиями, он узнал много интересного. Вот, например, очень долго считалось, что баснописец Крылов умер от кишечной непроходимости после того, как объелся блинами. И эта причина смерти указывалась во многих его биографиях. Хотя на самом деле Крылов умер от отека легких на фоне пневмонии, что засвидетельствовало его лечащим врачом доктором Галером. А версия с перееданием не то возникла, потому что умер крыло в доходном доме некого Блинова. Подхватили, да пока несли, переиначили. Не то было высказано в качестве предположения при дворе Николая I. Алексей Иванович, будучи человеком открытым и бесхитростным, рассказывал и о том, что некоторые скептики из числа мышкинских сторожилов якобы слышали от своих отцов и дедов, что его фамилия Боткин есть не что иное, как неграмотная трансформация фамилии Ботинкин. Дескать, малограмотный коммунистический чиновник двадцатые годы прошлого века, выдавая паспорт прадеду Алексея Ивановича, пропустил в его фамилии две буквы «И» и «Н». «Но эта версия не выдерживает никакой критики», – кипятился Боткин, «потому что ни в одном архиве я не нашел подтверждения тому, что в Мышкине когда-то жили ботинкины». Башмачкины были, даже одинокакий среди них нашелся, представляете? Сапожковы были, купцы, а ботинкиных не было. Про Боткинах, правда, тоже никакого упоминания, но это как раз соответствует моей собственной версии. Собственную версию Алексей иванович излагал настолько сбивчиво, что ее никто не понимал. Впрочем, никто ее и до конца так и не дослушал. Но свой пунктик есть у каждого человека, поэтому краеведческо-историческому энтузиазму доктора Боткина в 65-й клинической больнице отнеслись пониманием. Другие в разговоре сразу же начинают собеседников собственными проблемами грузить. а этот хоть что-то интересное рассказывает. На третьем дежурстве доктор Боткин заработал вторую кличку – диверсант. Упрощая обобщая врача приемного отделения, можно сравнить диспетчером, который принимает пациентов и распределяет их по больнице или отказывает в приеме. Распределять надо правильно, соответственно диагнозу и состоянию. Диабетика – в эндокринологию, сердечника – в кардиологию, пациента с аппендицитом – в абдоминальную хирургию, а не пойми, кого в терапию, там разберутся. Помимо официальных правил существуют и неофициальные. Прием пациентов – дело тонкое, деликатное. Бывает так, что пациент стремится попасть в конкретное отделение, да еще и в палату конкретному врачу, где как раз сегодня освобождается местечко, то есть койка. Иногда намерения пациента, полностью поддерживаемые врачом, собирающимся его лечить, не подкреплены соответствующими показаниями, И тогда все зависит от доброй воли врача приемного покоя. А иногда вообще показаний нет, а госпитализировать человека надо. Иногда просто надо поддержать бабушку пару недель в больнице, чтобы дети с внуками получили возможность спокойно съездить на море. Иногда надо создать у молодого человека зацепочку, уцепившись за которую он может получить вожделенное освобождение от армии. Иногда надо уложить в свое отделение подругу и быстро обследовать ее, чтобы узнать причину регулярных головных болей или еще какого-то дискомфорта. Иногда просто не хочется выпускать из своих рук жирного гуся, то есть платежеспособного больного. Пусть лежит не по профилю, консультантов к нему можно хоть каждый день приглашать. Но мало ли какие возникают обстоятельства, всех не перечислить, да и незачем. Роль врача приемного отделения и так понятна. И почему повсюду, во всех стационарах, независимо от их ведомственной принадлежности, принято дружить с приемным отделением так же, как и с патологоанатомическим, тоже понятно. Про патологоанатомическое отделение еще будет сказано. Инструктируя доктора Боткина, Ольга Борисовна особо в подробности не вдавалась. Во-первых, не студент перед ней сидел, а опытный врач со стажем. Пусть и не из Москвы, но правила везде одинаковые, как гласные, так и негласные. Во-вторых. Ольга Борисовна считала, что открывать перед новичком всю больничную кухню следует не сразу, а постепенно. Может, он отдежурит одно дежурство и уволится? Чего ради спешить посвящать во все тайны? Страхусь от неприятных сюрпризов, она несколько раз повторила, что в случае возникновения мельчайших проблем доктор Боткин может не стесняясь звонить ей в любое время дня и ночи. А уж она подскажет правильное решение. Ольга Борисовна не преувеличивала. Она так страстно хотела выбиться в главные врачи, что подчинила всю свою жизнь карьере. Случалось, что ей звонили с работы в самые что ни на есть неподходящие моменты. Ольга Борисовна просила партнера остановиться и отвечала на звонок. Партнеры на это реагировали плохо, особенно если минут через пять Ольге не перезванивали с уточнениями. Но она брала мобильный и спокойно отвечала на вопросы или на вопросы. Если любовник раздражался, он переходил в разряд бывших. Потому что любовника найти не так уж и сложно. Это не муж, а работа, то есть карьера, это святое. Ольга Борисовна всегда отвечала спокойно, без раздражения, даже если вопросы были дурацкими. И никогда не пеняла на то, что ее зря побеспокоили. Лучше уж пусть побеспокоят 10 раз, когда не надо, чем не побеспокоят один раз, когда надо. Заведуя отделением, особенно приемным, особенно в такой большой больнице, как 65-е, надо круглосуточно держать руку на пульсе, иначе долго не прозаведуешь. Заведующим отделениями, в отличие от главных врачей, заместителей не полагается. Вот и приходится им делать все самостоятельно. Кардиолог Веденская явилась к Ольге Борисовне с самого ранья, еще до диленческой пятиминутки. Ольга Борисовна, как и положено жаворонку, приходившей на работу ни свет ни заря, пила кофе и просматривала суточную сводку, так называемое движение по больнице, подготовленную Надеждой Тимофеевной. Что надо, место приветствия поинтересовалась Ольга Борисовна. «Оля». «К вам сегодня по скорой, во второй половине дня поступит мальчик». Также, проигнорировав приветствие, начала Веденская, потому что времени было в обрез. «17 лет, фамилия Савченко. Привезут его, скорее всего, с пневмонией. Но положить его надо ко мне. В 306 палате будет место». «17 лет, скорее всего, с пневмонией. Ясное дело, призывник старается откосить. Если сразу же начать симулировать что-то кардиологическое...» скорая помощь, вероятнее всего, госпитализирует прямиком в кардиологическую реанимацию, откуда больные попадают в отделение неотложной кардиологии. А Веденская работает в обычной кардиологии, в которую преимущественно госпитализируется планово, по направлениям поликлиник или же переводится из других отделений. Такого перспективного клиента, как желающий откосить от армии призывник, неотложной кардиологии из рук не выпустят, а поликлиника молодому человеку, не имеющему показаний, вряд ли выдаст направление на плановую госпитализацию. Вот и приходится веденско изворачиваться, чтобы положить к себе клиента при полном соблюдении правил. Со скорой, положим, не очень сложно договориться. Главное, чтобы в приемном отделении не развернули или не запихнули бы в терапию. Как положить пневмонию в кардиологию? Да очень просто. Заподозрить при приеме какую-нибудь кардиологическую патологию. Попросту говоря, высосать ее из пальца. Указать диагнозе под вопросом и вперед с песнями. Наши медсестры будут в курсе. Веденская положила на стол перед Ольгой Борисовной пятитысячную купюру. «Сделаем!» – пообещала Ольга Борисовна, смахивая купюру в верхний ящик стола, любовно называемой копилочкой. Сегодня в копилочке еще ничего не было. но ну, с почином. Как говорится, доброе начало сулит хорошее завершение. «Верю и надеюсь!» – улыбнулась Веденская и ушла. А в дверь потянулись сотрудники. Старая смена, новая смена, старшая медсестра, сестра-хозяйка. Попросив Боткина задержаться, Ольга Борисовна сказала. «Алексей Иванович, сегодня должен поступить по скорой молодой человек 17 лет по фамилии Савченко. Его надо положить в кардиологию. Не в неотложную, а в простую. Запишите, Савченко. Этого достаточно. Больше дежурному врачу знать не положено. И делиться с ним нечего, еще разбалуется». «Я запомню, Ольга Борисовна», – улыбнулся Боткин. «На память не жалуюсь, тем более, что фамилия знакомая. У нас мышкин хирургии». заведовал Савченко Сергей Иванович. Освоились уже немного. Вошел в ритм, и еще шире улыбнулся Боткин. Все нормально, Ольга Борисовна. Да он просто экстрасенс какой-то, восхищалась медсестра Алина после первого же дежурства с Боткином. Только взглянет на больного, и все ему ясно. Если Алина преувеличивала, то ненамного. Живя в Мышкине, вдали от компьютерных томографов, суперсовременных лабораторий и маститых консультантов, Алексей Иванович привык полагаться на собственные глаза, Собственные уши, собственные руки и, главное, на собственные мозги. Ничего, пока они его не подводили. Рада за вас. Ольга Борисовна заставила себя улыбнуться. На самом деле Ольге Борисовне было все равно. Не освоился, найдется другой врач. Сколько их уже прошло на ее памяти. Текучесть кадров в приемном отделении была впечатляющей. Но всякий раз на свободное место вскоре находился кто-то еще. А некоторые, как, например, доктор Колбин, прирабатывались и оседали надолго. Все зависит от настроя. Если, к примеру, врач не склонен лечить или заниматься какими-то обследованиями, но, тем не менее, расставаться с медициной не собирается, то приемное отделение как раз по нему. Как выражался Колбин едва ли не при каждой сдаче дежурства, всех распихал и на свободу с чистой совестью. Алексей Иванович принял ее слова за чистую монету, улыбнулся еще шире и нарвался на вопрос. «Скажите, пожалуйста, Алексей Иванович, а почему вы все время улыбаетесь? Прямо как продавец бутики «Разве это плохо?» – смутился Боткин. «Наоборот, располагает к общению». «Но я не притворяюсь и не специально. Это просто характер у меня такой, улыбчивый. Можно сказать, врожденные качества». «Неплохо», – Ольга Борисовна пожал плечами. «Странно как-то, непривычно. Контакт улыбка, может, и способствует Но впечатление о вас может сложиться несерьезное. О человеке судят». «О человеке, Ольга Борисовна, лучше судить не по улыбкам, а по делам». Алексей Иванович не только перебил начальницу – но и мягкость из его голоса куда-то исчезла. «А мне меняться поздно, не мальчик уже, четвертый десяток пошел». «Да ты, оказывается, с характером?» Удивилась Ольга Борисовна и посмотрела на Боткина, которого до сих пор считала простоватым дурачком. Как-то по-новому, едва ли неуважительно. «Так вот ты какой, северный олень!» Боткин ушел, а она все сидела, переживая паучное впечатление. Наконец стряхнула головой, отгоняя неуместные рабочим утро мысли, и отправилась на больничную пятиминутку. Перед тем, как уйти домой, Ольга Борисовна заглянула в смотровой кабинет к Боткину. «Не поступал?» – спросила она, не называя фамилии, потому что Алексей Иванович был не один, а в компании медсестры и очередной поступившей. «Нет», – ответив Боткин, сразу же поняв, кого имеет в виду заведующее отделением. Понять было нетрудно, поскольку ни о ком другом, кроме молодого человека Савченко, разговоров сегодня не велось. Савченко привезли в половине шестого. Юный, развощокий, упитанный немного сверх меры – Он пришел в смотровую сам, не на каталке привезли. Уселся на краешек кушетки и скромно стал ждать, пока врач скорой помощи сдаст его дежурному врачу приемного покоя. Потому как бегали глазки немолодого круглолицого скоропомощника, было ясно, что в диагнозе острая двусторонняя нижнедалевая пневмония, выставленная под вопросом, правдив только знак вопроса. Боткин, тем не менее, после быстрого, но тщательного осмотра пациента расписался в получении а затем назначил тому анализы – рентген легких и консультацию у хирурга. В любом приемном отделении есть несколько палат, предназначенных для больных, ожидающих перевода в другой стационар. Например, привезла скорая помощь пациента с аппендицитом, а оказалось, что это не аппендицит, а дизентерия. Или проходящих срочное обследование для решения вопроса госпитализации или уточнения диагноза. Туда пока и определили Савченко. В палате Алексей Иванович пообщался с пациентом пообстоятельнее и убедился в том, что тот врет, как сивый мерин. Звучив кое-какие жалобы, Савченко путался, избивался, стоил копнуть чуть глубже и снова начинал твердить про одышку. И студент пятого курса догадался бы, что перед ним симулянт, причем довольно неумелый или нерадивый, что, в общем-то, то же самое. Пока Алексей Иванович ходил на кухню снимать пробу ужина, рыбные котлеты с отварными макаронами, Савченко сводили в рентген-кабинет и показали хирургу. А рентгенограмма органов грудной клетки никакой патологии не показала. Хирург ничего своего не нашел. Получив из лаборатории анализы, дай бог каждому такие хорошие анализы, Алексей Иванович констатировал, что Савченко практически здоров и отказался его госпитализировать, о чем и сделал запись, не успевший растолстеть истории болезни. Да, и на таких вот симулянтов положено заводить истории болезни. Иначе куда врачи станут записи делать, а медсестры анализы вклеивать? выдавая Савченко справку, удостоверяющую факт к его доставки, обследование и отсутствие показаний для госпитализации, Алексей Иванович поинтересовался. «Есть у него состоявшегося пациента деньги на дорогу домой?» и сказал, что при желании тот может подождать приемного отделения, пока за ним кто-либо приедет. Савченко отказался и ушел, даже не поблагодарив за столь внимательное отношение. Другой врач просто бы посоветовал ему валить на все четыре стороны да поскорее. Звонить заведующей докладывать про то, что Савченко оказался симулянтом, Алексей Иванович не стал. Зачем? Какая срочность? Вполне можно и завтра сказать «не пожар». Это была первая половина истории с госпитализацией в кардиологию. Вторая половина последовала спустя час, сразу же после того, как Алексей Иванович вкусно поужинал двумя черствыми коржиками, оставшимся с завтрака. С чего бы вдруг черствыми до да вкусно? Да с того, что если между завтраком и ужином не случается обеда, то ужин в любом случае окажется и покажется вкусным. Итак, едва Алексей Иванович отужинал, как скорая помощь привезла ему подарок – вонючего и грязнющего бомжа. по всеобщему удивлению, не отягощенного ни вшивостью, ни чесоткой. «Под Северянинским мостом взяли», — сообщил врач скорой. «Двусторонняя пневмония. Документов ноль. Центр дал к вам». «Дал к вам». Это общеупотребительное сокращение от «Диспетчер Центра дал место на госпитализацию вашей больницы». Принимая бомжа, Алексей Иванович, сам того не зная, нарушил ритуал, согласно которому следовал, во-первых, скривиться и поинтересоваться. «А нахрена вы его к нам привезли?» «Во-вторых, Напомнить бригаде, что для такого вот контингента есть в Москве 36-я больница, что в Измайлова. А в-третьих, долго и придирчиво расспрашивать бомжа насчет поноса в надежде отпихнуть его в инфекционную больницу. Именно отпихнуть, а не спихнуть. Потому что для того, чтобы спихнуть, нужно сначала принять. А отпихивают как раз не принимая. Врач скорой помощи даже решил, что Алексей Иванович находится под воздействием какого-то улучшающего настроения препарата, потому что спиртным от него не пахло. Бомж, как уже говорилось, был грязен. Грязных в отделение не кладут. Поэтому Алексей Иванович распорядился насчет мытья. Помог пожилой коренастой санитарке Гбайдулиной загрузить бомжа в ванну и возмутился, увидев, как та берет из стоящего в углу ведра туалетный ёршик на длинной ручке. «Фаина Фаритовна, что это такое?» «Ёршик, Алексей Иванович», – ответила коренная москвичка седьмом поколении, удивляясь тому, что в городе Мышкинь, Ярославской губернии не видывали туалетных ёршиков. «Мыть его буду!» — Ёршиком! — изумился Боткин, словно не веря своим глазам. — А чем же еще, в свою очередь, удивилась Губайдулина? — Не мочалкой же. — Почему? — Потому что я к нему подходить очень близко не собираюсь, он воняет. — Ну и что же? — Алексей Иванович пожал плечами и мягко укорил. — Если вы, Фаина к запахом столь чувствительны, то зачем медицину пошли? В медицине нас с Турциями не пахнет. Затем случилось нечто такое, что сразу же вашего ваннала. Читателей, многозначительно заулбавшихся после прочтения последнего предложения, автор убедительно просит заглянуть в словарь, чтобы узнать, чем она отличается от Аналу. «Я глазам своим не поверила, думал сплю», — рассказывал Губайдулина. Алексей ванч фартук надел, перчатки надел, в одну руку мочалку взял, другую мыло кусок и начал этого бомжару мыть. «Мой ты, — говорит, — ёршик для унитаза!» Мочалка для человека, все надо делать правильно, тогда все будет хорошо. А бомжара сидит и кайфует, так ему хорошо. Врешь, не верили слушатели. Здоровьем своим клянусь, все так и было, отвечал отвечала Губайдулина. Допойся, Алексей Иван, чего мыло потом я ядомовала. Самое интересное тебе досталось, подкалывали шутники. Губайдулина морщилась и фыркала, давая понять, что ничего интересного она не увидела и объясняла. «Скорая приехала, Алексей Иванович принимать пошел». От мытого и заметно посвежевшего бомжа одели в больничную пижаму. Выдали шлепанцы, доктор подверг его доскональному осмотру, особо долго высушивал сердце, поинтересовался, не было ли когда ревматизма, попросил медсестру снять кардиограмму, а затем отправил на рентген за фотографии органов грудной клетки. В результате диагноз пневмонии был снят. а вместо него появился диагноз недостаточности митрального клапана, сопровождающийся недостаточностью кровообращения. Фоном пошел хронический бронхит стадии обострения. В кардиологии его Татьяна Валентиновна распорядился Боткин, отдавая медсестре заполненную историю болезни. К среднему и младшему медицинскому персоналу Алексей Иванович неизменно обращался на «Вы» и по имени-отчеству. Персоналу это нравилось, уважительный, одобрительно говорили про Боткина. Медсестра мигнула санитарке, чтобы та вывезла коляску с пациентом в коридор и, оставшись наедине с доктором, сказала. Алексей Иванович, у нас не очень принято класть, кого попало в кардиологию. Бомжей мы обычно направляем терапию». «Но там же порог, сердечная недостаточность», ответил Боткин. «И ревматизм он отрицает. Надо разбираться. В кардиологии разберутся скорее и точнее, чем в терапии. Их профиль». Другой бы доктор прикрикнул. «Везите, куда сказано». А Боткин вежливо объяснил мотивы своего решения. Медсестра не собиралась употреблять его вежливостью и его терпением, но все же сказала «Ой, что завтра будет?» «Ой, что мы как-нибудь переживем», – заверил Алексей Иванович. «Я всем объясню на пятиминутки не беспокойтесь». Дежурная медсестры кардиологического отделения, ожидавшие совсем другого пациента, попытались было отправить Губайдулину с пациентом обратно, но у них ничего не вышло. Губайдулина завела каталку в 306-ю палату, остановил около свободной койки и сказала пациенту «Приехали! Располагайся!» Триста шестая палата была блатной, двухместной. Вальяжный мужчина, лет 50 лежавший с газетой в руках на другой койке, смотрел на нового соседа со смесью ужаса и отвращения. Как бомжа-немой, а все равно сущность проглядывает. А больше свободных коек в отделении не было. «Я его убью! Загрызу! Замучаю!» рыдала на следующее утро Веденская в кабинете заведующий кардиологическим отделением Бондарь. «Что за диверсант? Зачем он так?» «Ада, Мартыновна, ведь я же просила!» «Я с Борисовной договорилась!» «Вечером мне Савченко-старший высказал все, что он думает обо мне и о нашей больнице!» «А сейчас я узнаю, что ко мне бомжа заложили!» «Я ему сейчас дам этому Боткину!» «Успокойтесь, Вера Андреевна!» Потребовала заведующий для которой срыв Савченко тоже означал определенную финансовую потерю. «И не вздумайте никому ничего давать!» «Лишний шум – это лишнее внимание!» «Говорят, этот Боткин вообще странный!» «На будущее его дежурство никаких дел не намечайте. А бомжа лечите. Вы же врач?» «Двухместную палату, Ада Мартыновна!» Веденская слегка успокоилась и от рыдания перешла к стенаниям. «Евсеенкову! Он сейчас тоже уйдет. А вы чем убиваться понапрасну, лучше распорядитесь насчет рокировки», посоветовал заведующая. «Переведите шестую Страшкевича, а бомжа заберите восьмую. Он все равно долго не пролежит, знаю я эту публику. Им любой режим поперек горла». Выйдя от заведующей, Веденская столкнулась с Ольгой Борисовной, пришедшей извиняться и вернуть деньги. «Ну как же так, Оль?» – пристала к ней Веденская. «Ты же ему сказал, он вообще кто, человек или диверсант? Откуда он взялся на нашу голову?» «Из города Мышкина», – ответила Ольга Борисовна и ушла, не желая продолжать бессмысленный разговор. Боткина на и отчитывать не стала. «Как упрекать и за что отчитывать, если он формально кругом прав?» «Диверсант?»